Глава 4. Эмоции, которые делают нас людьми. Отвращение, стыд, чувство вины и прочие неприятные чувства. Королеве Виктории обезьяны в лондонском зоопарке показались отвратительными. А что почувствовали сами обезьяны? Испытывают ли животные отвращение, и если испытывают, то к чему? Глядя, как собаки лежат собственные половые органы, поедают фекалии, вываливаются в вонючей грязи, Мы делаем вывод, что не стыд, ни отвращение им неведомы. Но ведь с той же меркой можно подойти и к нам. Мы любим апельсины, выжимаем свежий сок из лимонов, однако стоит предложить цитрус собаке, хотя лучше не надо, и мы увидим ярко выраженную реакцию отвращения. Оскал, слюна рекой, стремление отпрянуть от едкого запаха. То, что для нас полезное, сочное лакомство, для другого вида — редкая гадость. Задаются ли собаки вопросом, насколько человеку ведомо отвращение? Реакция отвращения распространена и у человекообразных обезьян. Одна из шимпанзе в колонии при центре Еркса, бесстрашная Кэти, копаясь как-то раз в грязи под большой тракторной шиной, вытащила что-то шевелящееся. Издавая негромкие сигналы тревоги, она подержала загадочную штуку на отлёте, зажав между указательным и средним пальцем, как люди держат сигарету, и осторожно понюхала. Затем Кэти повернулась к остальным, среди которых была и её мать, и продемонстрировала им свою добычу в высоко поднятой руке, словно говоря, «А вот смотрите, что у меня!» Скорее всего, это была дохлая крыса, покрытая опарышами. Мать Кэти пролаяла несколько громких «у-а-у». Осознав, каким драматическим эффектом обладают подобные находки, младшая двоюродная сестра Кэти, Тара, повадилась таскать за хвост дохлую крысу, держа её при этом подальше от себя, и тайком подкладывать на спину или на голову спящим соплеменницам. Почувствовав или унюхав трупик, жертва коварной проделки вскакивала с громкими воплями и, судорожно отряхиваясь, сбрасывала с себя эту мерзость. Кто-то даже принимался тереть осквернённое место на теле пучком травы, чтобы наверняка избавиться от запаха. Тара же быстренько подхватывала трупик и шла искать новую жертву. Помимо вопроса о том, что веселого находила Тара в этой забаве и почему человек мгновенно понимает, смешно ли это, меня интересует здесь эмоция отвращения, имеющая несколько неоднозначную репутацию. С одной стороны, отвращение принято считать эволюционно-примитивной эмоцией, поскольку зачастую оно основано на обонянии и служит для того, чтобы помешать употреблению опасной пищи, цитрусовые ядовиты для псовых, Отвращение считается базовой эмоцией, иногда даже первейшей из эмоций. С другой стороны, в растущем массиве литературы об отвращении оно рассматривается как исключительно человеческое свойство, культурно обусловленное, применяемое для морального осуждения и прочего в том же духе. Например, американский нейропсихолог Майкл Газанига в своей книге «Человек. Что скрывается за нашей уникальностью» «Human. The Science Behind What Makes Us Unique» 2009 года классифицирует отвращение как один из пяти эмоциональных модулей, отличающих нас от всех остальных животных. Тара, видимо, эту книгу не читала.